Глава пятьдесят пятая Вместе со способностью двигаться ко мне вернулась и способность думать. Так что я замерла, как вкопанная перед распахнутой каретой, и снова повернулась к Вэю. «Конечно, вы можете...» Голос мой дрогнул, но я справилась с собой. Воспользоваться своей силой и влиянием и отвести меня куда угодно, по вам лишь ведомой причине. Но если желаете, чтобы я поехала по доброй воле, то объяснитесь, зачем мне являться на его свадьбу? Или вы будете отрицать?» И снова судорожный вздох. «Что все решено?» Галлар смотрел на меня так же внимательно и не стал отвечать мне на мой вопрос. «Скажите». «Спросил он вместо этого, что было самым сложным в вашем переносе?» «В жизни в новом мире?» Я растерялась, но, помедлив, ответила. «Неуверенность, непонимание, что происходит, зачем я здесь и почему это произошло со мной, и постоянный страх, что я делаю что-то не то, поскольку я не знала, что было до меня, что будет после и что вообще происходит». «И когда вы обрели уверенность и увидели ясную картину, стало легче?» «Да». «Я вам сейчас предлагаю то же самое». Вздрогнула и ошеломленно посмотрела на него снова. «Расставить все точки над «и»? Снова перейти границу и оказаться за завесой разочарований и неуверенности?» «Скажите, мой приход и ваше приглашение были спланированы?» «Нет», — он ответил уверенно. Чёрт, как всё сложно-то! И объяснять мне подробно никто ничего не собирается. Хотел бы, давно начал. Вот что делать? Там явно что-то затевается. Происходящее имело какую-то дикую подоплёку, но какую? Я сама ушла от Вейгана и наверняка не сунулась бы к нему больше, если бы не понимание, что могу своим молчанием лишить дорогого мне... Пусть будет человека определенного рода счастья. И он принял мой уход, а может и рад был ему, поскольку ему не пришлось объясняться. Но дальнейшее выглядит странным. Кто за мной следил? А теперь я была уверена, что следили. И зачем? Из необходимости защитить меня или не допустить глупостей с моей стороны? Сделать м -м, сюрприз? Угу, сюрприз. Скорее меня втягивают в какие-то игры, о которых я и не подозреваю. И я спокойно и безропотно позволяю им это делать. А может, это ловушка? Или способ меня как-то опорочить? Могу ли я вообще быть уверена, что Вейгалар здесь в роли доброго и неподкупного? Последняя мысль, похоже, явно проступила у меня на лице, потому как мужчина вздохнул и протянул вперёд руку, ладонью вниз. Я недоуменно уставилась на неё. «Вы знаете, что это за кольцо?» На среднем пальце его руки и правда был перстень с непонятным переплетением поверх толстого ободка. Стражи, как структура, изначально создавались в качестве личных телохранителей королевской семьи. Тогда же великими магами были придуманы эти кольца. Отданные добровольно, они служили защитой от самого стража и от любых его действий, не в пользу защищаемого. «Возьмите!» Он протянул мне кольцо, и я сжала его в кулаке, с сомнением склонив голову. «И где гарантия, что вы не...» Почти незаметное движение, я даже не успела испугаться, когда клинок ножа, нацеленный мне в область груди, вдруг ударился о невидимую преграду, а стража отбросила и довольно ощутимо приложила о землю. «Идиот!» — я не сдержалась. «Простите, но вы хотели доказательств!» Раскаившимся он не выглядел. «Это твой галар! Пришибло бы!» «Теперь мы можем ехать?» «Была не была. Едем. Мы сели в карету, но против моих ожиданий двинулись вовсе не к дворцовым воротам. А вы же не хотите появиться на главной свадьбе года в простом платье?» «Ох, я ведь даже не подумала об этом!» «Спустя буквально 10 минут мы уже выходили на соседней улице перед роскошно отделанным зданием. Хм, а ведь больше всего в «Золушке» мне нравился не тот момент, в котором она танцует с принцем на балу или когда справедливость вместе с туфелькой торжествует а когда фея крестная сделала из заморашки принцессу». сценаристом «Красотки», похоже, этот момент тоже нравился больше всего, иначе почему миллионам девиц по всему миру запомнился не тот факт, что героиня – проститутка, или то, как Ричард Гир признавался ей в любви, а ее победа над снобистски настроенными продавщицами? И десятки нарядов, в которых она крутилась перед своим миллионером. Создатели моей истории, кем бы они ни были, явно оказались ближе современной версии. Вместо тыквы, мышей и прелестной тетушки, одним движением палочки, перевоплощающей меня в романтичную красотку, у меня был хмурый мужик с повадками ФСБшника. Но он хотя бы вышел, пока какие-то девицы из явно дорогого салона, доведенные до истерики, кстати, его тоном и требованием, «У вас только час, и мне плевать, как вы это сделаете, но сделаете, если хотите работать в столице», натягивали на меня самые роскошные наряды. Тут же на ходу подшивали, меняли, оторачивали, украшали, причесывали и, кажется, красили мне лицо». «Я отметила про себя, что платье глубокого винного цвета, ни сине-серебристого, в котором должна быть невеста, не цвета одежды Эрендаролов, в которых проходили все торжественные события жизни этой семьи. На меня нацепили шляпку в тон и опустили с передних полей прозрачную вуаль, закрывшую верхнюю часть лица». И я вышла в гостиную, которая в столице предваряла любой магазин для Вэй и, отмахнувшись от натужных комплиментов, сказала и «Я готова». «Тогда поторопимся». От волнения я почти не обратила внимания ни на роскошь знаменитых каскадов и вертикальных садов Королевского дворца, ни на искусственные водопады и мраморные гроты, даже на величие шпилей и резьбы белоснежного дома. Здесь в отсутствии храмов, как таковых, справлялись самые важные обряды государства. Про местные свадьбы я знала немного. Во-первых, клятвы тут тоже были, полумагические, не дающие в дальнейшем навредить своему супругу, хотя, судя по тому, как поступали с Веймайер, их можно было обойти. Во-вторых, давались они больше друг другу, символу магической сути, огромной чаши и родными, а не священнику. Но ведущий церемонии также был. В-третьих, Вэи в конце церемонии надевали особые венки из драгоценных металлов с камнями. Их делали для каждого индивидуально, и в дальнейшем они использовались только однажды. В них хоронили. Простые жители при этом плели, и весьма символично, живые цветы, а затем такие венки обрабатывались специальными благовониями, сушились и уже в засушенном виде надевались умершим, которых сжигали, отправляя в последний путь вверх, а не вниз, как было больше принято у нас. Но я не могла не оценить стремящиеся вверх полупрозрачные за счет сквозной резьбы колонны, огромное количество цветов и гостей в столь же ярких нарядах, что и у меня. Торжественная музыка на незнакомых мне струнных инструментах добавляла обстановке атмосферы. Поистине великолепный праздник. Настолько великолепный, что ноги сами развернули меня и понесли прочь. Новый галар с непроницаемым лицом перехватил и, положив мою подрагивающую ладонь на сгиб локтя, повел куда-то в середину, спокойно раскланиваясь по дороге со знакомыми Вэями. «Вы же не собираетесь взорвать здесь все, в королевства — спросила я шепотом с нервным смешком сопровождающего. «Ну а что? Все выглядело так мирно и чудесно, что навивало ощущение скорой бури». Его тряхнуло, а потом Вэй не менее нервно ответил. «У вас порой очень интересные мысли. Думаю, я попрошу как-нибудь прийти в наше ведомство пообщаться». «Молчи, Машка, ой, молчи». Мы встали возле одной из колонн, стульев и скамеек здесь не было предусмотрено, и спустя буквально несколько минут музыка сменилась на более громкую и еще более торжественную. Толпа качнулась вперед, а потом назад, освобождая проход. И со своей позиции я увидела Вейгана Эрендарла и его... невесту в сине-серебристом платье, медленно идущих в противоположную часть дома». Вэя Гассар была очень красива и самодовольна, а Себастьян выглядел потрясающе. После снятия «Проклятия» я видела его впервые и осознала, что портрет передал лишь десятую часть его обаяния и харизмы. Пусть я и стояла далеко, но сумела разглядеть гордую посадку головы, чуть прищуренный взгляд и привлекательные черты лица. Мне показалось, или, проходя мимо нашего ряда, он вдруг сбился с шага, замер и повёл головой, будто что-то вынюхивая. Но Вейгалар, сжавший мою руку, отвлёк. Пара двинулась вперёд и встала перед огромной чашей, инкрустированной драгоценными камнями. Откуда-то появился взрослый мужчина в богато украшенном сюртуке, наверное, ведущей церемонии. А я почувствовала, что меня снова тошнит, и вовсе не из-за токсикоза. «Где была моя голова, когда я соглашалась наблюдать свадьбу любимого с другой женщиной?» И снова пожатие руки привело меня в чувство. «Мы начинаем церемонию вхождения двоих в суть», — провозгласил усиленный то ли магией, то ли особой акустикой голос. «Двоих, что решили укрепить наш мир и королевство. Двоих, что готовы вместе встречать радость и невзгоды. Двоих, что пойдут с этого момента рука об руку вперед. Но прежде чем начать ее, прежде чем потревожить основы, я должен спросить, есть ли среди присутствующих кто-то, кто против этого соединения?» «Не знаю, чего я ожидала. Да, в общем-то, ничего». но вот сейчас у меня возникло глупое чувство что своя гала расстанется выпихнуть меня вперед этого не случилось произошло нечто более неожиданное мы все услышали насмешливый голос эрендарла есть это я